Глава 3. Кенна. Он агрессивный, Микки? Он тебя обижает? Я надеюсь, что ошибаюсь. Но во время наших телефонных разговоров прозвучало слишком много сигналов опасности. Как мне поднять эту тему? Просто взять и сказать? Микки может занять оборонительную позицию, принять мои слова в штыки и всё отрицать. Поэтому я жду удобного случая, пока мы болтаем про общих друзей, наших родителей и про бразильянку Майю Габейру. Она стала первой среди женщин, кто покорил самую высокую волну. Слышится звон ключей, и в кухню заходит парень, высокий блондин, атлетического телосложения. Мики кажется взволнованный. Мм. Mm, это Джек. «Джек, это Кенна». Я мгновенно настораживаюсь. Значит, это он и есть. Я мельком видела его несколько раз во время наших разговоров по фейстайму и слышала его голос на заднем плане, но ни разу толком не рассмотрела его лицо. Он сжимает мою руку и уверенно улыбается. «Я столько про тебя слышал». Я краснею от того, Как внимательно он меня рассматривает. И в ответ тоже разглядываю его сильное тело. Оцениваю его. Никто не сможет безнаказанно угрожать моей лучшей подруге. Успокойся, Кенна. Ты этого не знаешь. Но, чёрт побери, я намерена это выяснить. Джек бросает весёлый взгляд на Микки. Ты знала, что она приезжает? Улыбка Микки кажется натянутой. «Нет». Он снова поворачивается ко мне. «Первый раз в Австралии». «Да». «Мне совсем не хочется, чтобы этот парень мне нравился. Но он ужасно симпатичный. Да безобразие симпатичный». Судя по его загару и по тому, как выгорели его волосы, они стали почти белыми в некоторых местах. Очевидно, что он проводит много времени на открытом воздухе. Он чисто выбрит. У него волевой подбородок. На нём ямочка. Широкие плечи выпирают из футболки от Quicksilver. Квиксильвер, Рипкёрл и Билла Бонг — это три основные компании, производящие товары для серфинга. Они будут неоднократно упоминаться в романе. Примечание переводчика. Он вполне мог появиться со съёмочной площадки домой и в путь. «Домой и в путь. Home and Away. Австралийская телевизионная мыльная опера. Примечание переводчика. «Я никогда не был в Англии», — говорит он. «Слишком холодно. Ну и всё такое. Один из моих друзей жил там год и отморозил всё, что мог. Вы только представьте. Сёрфить в перчатках и балаклаве. И это летом». «Как на работе?» — спрашивает Микки. Все нормально. Джек накладывает себе тарелку Никудзяги. Он не поцеловал ее, даже не обнял. Хотя кто я такая, чтобы об этом судить? Откуда мне знать, как пары, которые давно живут вместе, приветствуют друг друга? Ты сегодня рано закончил? В голосе Мики слышатся обвинительные нотки. И я добавляю их в мой список красных флагов. Угу. Mm -hmm. Джек стягивает футболку и бросает в угол. Затем достаёт пиво из холодильника. «Хочешь пиво, Кенна?» Я стараюсь смотреть на его лицо, а не на грудь. «Лучше не буду, иначе засну». А мне нужно не терять концентрацию. Джек садится рядом со мной и делает большой глоток пива. Я разрываюсь между ненавистью к нему и желанием. Не могу отрицать, что они с Микки вместе смотрятся отлично. Он блондин, атлетического телосложения. Она темноволосая девушка, на голову ниже. И у них есть общий интерес — серфинг, что очень важно. Но во время наших разговоров Микки почти не упоминала Джека. Если бы она на самом деле была в него влюблена, то не прекращала бы говорить про него, правда? Судя по тому, что она переехала к нему чуть ли не сразу же после знакомства, платила за него арендную плату, когда он был без работы, по их поспешной помолвке, можно было бы подумать, что они безумно влюблены друг в друга. Но, глядя на них сейчас, я не могу этого сказать. Кажется, он слегка её раздражает. Он относится к ней добродушно-терпимо. Микки всегда была сдержанной в демонстрации эмоций. Да и они вместе уже почти год, поэтому огонь вполне мог уже превратиться в стабильно, но не ярко горящее пламя. Но её уклончивость, если дело касается его, говорит о том, что что-то здесь не так. Я знаю о нём очень мало, и эту информацию мне пришлось буквально вытягивать из Мигки. Работает он мало, у него проблемы со спиной. Поэтому она ему помогает платить арендную плату и отказалась от своих планов объездить всю Австралию, потому что Джек показал ей самый лучший пляж. Похоже, он сильно её контролирует. И мне это не нравится. Информация о свадьбе случайно проскользнула, когда мы разговаривали на прошлой неделе. Словно Микки не собиралась мне о ней сообщать. Это стало последней каплей. «Я прилечу», — тут же заявила я. «Нет, нет, мы не хотим устраивать пышное празднование. Ничего особенного не будет». Её тон -то говорил об усталости и смирении, почти грусти. «Ты беременна?» «Нет», — она аж захлебнулась. Тогда почему она выходит за него замуж? Но она не стала отвечать. Я была так сильно обеспокоена, что купила билет на самолёт, как только мы закончили разговор. Это означало, что я месяц не смогу выходить на работу. Такой отпуск совсем не идеальный вариант. Но я работаю на себя, поэтому могу устраивать себе отдых, когда захочу. Кроме того, последние полтора года я только и делала, что работала. Я была дерьмовой подругой. Слишком долго переживала из-за своего горя. Погрузилась в свои страдания. Микки поддерживала меня два года назад, когда она была мне нужна. Поэтому мой долг — помочь ей сейчас. Перед отъездом я позвонила родителям Микки сообщить, что собираюсь в гости, и прозондировать почву. Я не упоминала свадьбу и они тоже ничего про неё не сказали. Следовательно, можно предположить, что они про неё не знают. Ещё один тревожный сигнал. Меня беспокоит, что Джек давит на неё, желая заключить официальный брак из-за её денег. Хочет прибрать их к рукам. Это не первый раз, когда кто-то пытается её использовать. Микки клюёт на каждую душесчипательную историю. Вы знаете таких людей. Они просят денег на улице, потому что потеряли кошелёк. Им нужно 2,5 фунта стерлингов на билет на автобус, чтобы вернуться домой. На следующий день вы снова их встречаете. И они занимаются тем же самым. Микки даёт им 2,5 фунта стерлингов. Каждый раз даёт. Она самый добрый человек из всех, кого я знаю но она никогда не кажется готовой жить в мире взрослых. Джек знает, что её семье принадлежит сеть прибыльных магазинов, товаров для серфинга. Даже если она сама не сказала ему об этом, он мог найти информацию о ней в интернете. Он касается ладонью руки Микки. «Документы все подготовлены?» «Я мгновенно напрягаюсь». «Да», — отвечает Микки. Я не вижу страха. Её тело не подаёт никаких таких сигналов. Но это не означает, что страха нет. «Через две недели, да?» — говорит Джек. «О, проклятие! Они, вероятно, говорят про свадьбу. Я понятия не имела, что она планируется так скоро. Значит, у меня есть 14 дней на то, чтобы убедить её изменить решение». Я смотрю на её безымянный палец но на руке у неё нет помолвочного кольца. Наверное, это не должно меня удивлять, если Джек вообще с голой задницей. Не думаю, что отсутствие кольца беспокоит Микки. Может, она и хорошо обеспеченная девушка, но абсолютно равнодушна ко всему материальному. Самый равнодушный к материальным вещам человек, которого только можно представить. Я смотрю, как Джек ест. Её жених. У меня это до сих пор не укладывается в голове. За все годы нашего знакомства у Мики никогда не было серьёзных отношений с парнями. В старших классах она недолго встречалась с одним парнем, после него — ещё с несколькими, но отношения никогда не длились долго. У меня даже появились мысли, не предпочитает ли она женщин, но оказалось, что её и это не прельщает. Возможно, ей хватает серфинга, её единственной настоящей страсти. Джек совершенно не похож на парней, с которыми она встречалась раньше. Те, по большей части, были творческими личностями, носили бороды, длинные волосы, одевались как хиппи. Джек кажется более цельной натурой. И он спортсмен. Он саксопилен. Эта мысль тебе не поможет, Кенна. Его татуировки — это ещё одна странность. Он весь покрыт ими. Цветные обитатели моря и мифические животные. Змея обвивает его запястье, как браслет. Именно поэтому Микки не сказала своим родителям про свадьбу. Потому что они не одобрят жениха? Джек снова неотрывно смотрит на меня и у меня от этого взгляда мурашки бегут по коже. Мне нужно остаться с Микки наедине и выяснить побольше об этом типе. Он собирает пустые тарелки. По крайней мере, умеет что-то делать по дому. Пока он моет посуду, я раскрываю свой рюкзак и достаю подарки. Пакеты с английским шоколадом, Министрелс и Ревелс, потому что Микки упоминала, что ей здесь не хватает этих конфет. Книги, симпатичные шлёпанцы от Хавайнас с японской девушкой из какой-то манги. Микки тут же сует в них ноги. «О, какие классные!» И я рабею, доставая косметику. Я привезла товары всех брендов, которые ей нравились, когда мы жили вместе. Я не знала, можно ли их здесь купить. И не знала, продолжаешь ли ты ими пользоваться. Она снимает крышечку с помады и идет к зеркалу в гостиной, чтобы нанести ее на губы. Можно, но все равно спасибо. Розовые губы Мики блестят. Она еще раз обнимает меня и снова усаживается. Между нами все еще остается странное напряжение, но, по крайней мере, она выглядит больше похожей на себя. Как Тим. — спрашивает она. На меня производит впечатление то, что она даже помнит его имя. Мы встретились всего несколько раз. Я рассталась с ним сто лет назад. Разве я тебе не говорила? Хорошо. Мне он даже заочно показался скучным и занудным. Я смеюсь. Она так хорошо меня знает. Почему ты не сказала мне это раньше? Я хотела. Она тоже смеётся. На мгновение мне кажется, что всё у нас как в старые добрые времена. Мы лучшие подруги. Подруги навсегда. У меня нет сестры, только старший брат, с которым мы не близки. Ближе всего мне всегда была Микки. Она лучше всех. «Он был слишком милым?» — интересуется она. «Не то чтобы». Меня озадачивает её вопрос. Он открывает что-то в её отношениях с Джеком? Просто моё сердце не лежало к этому. «Ты ни с кем не встречаешься?» — спрашивает Микки. Джек смотрит на меня через плечо, и я смущаюсь. «Нет». Он вытирает руки о кухонное полотенце и идёт к нам. «Тебе повезло, Кенна, что ты приехала сейчас потому что завтра мы уезжаем на побережье». Я смотрю на Микки, жду подтверждения. Робость у неё на лице глубоко задевает меня. Я прилетела сюда, проделав такой путь, чтобы побыть с ней вместе всего несколько часов. «У тебя есть какие-то планы?» — спрашивает Джек. «iquer. «Провести время с лучшей подругой?» Выяснить побольше об этом скользком австралийском парне, за которого она собирается замуж. Вразумить её и увезти домой. На самом деле нет. «Тебе следует поехать с нами», — объявляет Джек. У Микки округляются глаза, но он этого не замечает. От неё исходят странные флюиды, пока она не замечает, что я смотрю на неё. А когда замечает, то меняет выражение лица. «Да, на самом деле тебе следует поехать с нами». «Мне не хочется вам мешать, если вы хотели побыть вдвоём», — говорю я. «Нет, нас там шестеро», — сообщает Джек. Я напрягаюсь. Микки почти ничего не говорила про группу сёрферов, с которыми катается. Но мне не нравится то, что я только что услышала. Я тяну время. «Куда вы едете?» Это просто пляж. Джек улыбается, но я не понимаю смысл этой шутки. Я поворачиваюсь к Микке. Это тот пляж для серфинга, который ты упоминала? Тот, где почти никого не бывает? Да. Микки и Джек быстро переглядываются. Что такое промелькнуло между ними? Она краснеет. Как долго вы планируете там оставаться? интересуюсь я. «Сколько получится?» «Как можно дольше», — отвечает Джек. «Правда, Микки?» «Я жду, когда кто-то из них упомянет свадьбу, но они этого не делают». «Вы там разбиваете лагерь?» «Да», — кивает Джек. «Ты ведь катаешься на доске?» «Раньше каталась, больше нет». «Как так?» «Мне не хочется в это углубляться. Закончила с этим делом». Джек хмурится. «Как ты смогла отказаться от сёрфинга?» «Смогла, потому что больше не могла видеть океан. Не после случившегося. Я переехала с пляжа в другое место из-за работы». «Но ты же сейчас не работаешь». «У меня нет доски». «Ты на какой катаешься? На короткой или длинной?» «Как много вопросов». «М-м, на шортборде». «Жди здесь!» Джек выходит из комнаты. Я поворачиваюсь к Микке. «Если ты не хочешь, чтобы я ехала, просто скажи». «Конечно, я хочу, чтобы ты ехала», — отвечает она. «С тобой всё в порядке», — спрашиваю я, понижая голос. «Потому что, если он тебя обижает, я могу помочь». «Вот», — я это сказала. «Что?» Микки резко дёргается. «Нет!» Скорость ответа кажется подозрительной. «Ты не выглядишь счастливой». «Дело не в этом. Совсем нет. Я просто удивилась, увидев тебя». Она бросает взгляд на дверь. «И в племени произошли кое-какие странные события». «Где? Что это?» «Мы так себя называем» но тебе абсолютно точно следует поехать с нами. Будет классно. Теперь она переигрывает. Во что она впуталась? Меня охватывает паника. Я уловила странности во время наших разговоров, поэтому и прилетела сюда. Я хочу вернуть тебя домой. Нет, я... Возвращается Джек с шортбордом, который несёт, держа за боковую часть. Проклятье. Он ставит доску рядом со мной. Верх намазан воском, но, судя по прекрасному состоянию, ею едва ли пользовались. Он сжимает моё плечо рукой. Я подпрыгиваю от неожиданного прикосновения. Во мне вспыхивает злость, когда он подталкивает меня к доске. Джек переводит взгляд с моей макушки на нос доски. «Как думаешь...» Её длина 5 футов и 11 дюймов. 1 фут 30,48 см. 1 дюйм 2,54 см. Примечание переводчика. Я отстраняюсь и гневно смотрю на него. Он не замечает. Он смотрит на Микки. Если не подходит, то у Микки есть несколько досок. У Микки всегда были все доски, которые она хотела. Спасибо родителям, владеющим сетью магазинов, где продаются товары для серфинга. За неделю до того, как мне исполнился 21 год, я сломала свою единственную доску и не могла позволить себе купить что-то взамен. Микки подарила мне новую на день рождения, красиво её упаковав. Наверное, на это ушёл целый рулон упаковочной бумаги. Она всегда давала мне больше, чем я могла дать ей. И это ещё одна причина, почему я нацелена сейчас находиться здесь, чтобы помочь ей. Микки быстро кивает. «Да, досок много. Есть из чего выбирать». «Поверь мне, там, куда мы собираемся, ты увидишь потрясающие волны и станешь на них кататься», — говорит Джек. «У нас есть запасная палатка. У нас есть всё запасное. Ну, едешь?» Он возбуждён, как маленький ребёнок. Угу. Я снова бросаю взгляд на Микки. Мне очень неловко ехать, когда она совершенно точно не хочет этого. Но она явно в беде. Что-то не так. Я должна сделать всё, чтобы доставить её домой в целости и сохранности.